Глава 7. Искусственный интеллект и психотерапия. Наш век век цифровых технологий. Интернет, сайты, поисковики, социальные сети, чат-боты. Наконец, искусственный интеллект уже находит своё применение не только в бизнесе, медицине, но и в традиционной психотерапии. Уже существует ряд платформ, на которых чат-боты ведут психотерапевтический приём населения по всему миру. Учитывая тот факт, что для современной молодёжи комфортно общаться в социальных сетях, мессенджерах, чатах, обучаться на онлайн-сервисах, играть в компьютерные игры, новые мобильные психологические сервисы на основе чат-ботов легко находят своих клиентов. На смену традиционной онлайн-психотерапии приходят новые формы взаимодействия с клиентом, использующие возможности искусственного интеллекта. Если онлайн-терапия, традиционная психотерапия осуществляется через онлайн-сервисы, мессенджеры, Skype, то чат-боты-психотерапевты это прорывные инновации, когда психотерапию ведёт не человек, а искусственный интеллект. ИИ заточены на работу психолога. Что такое искусственный интеллект в психотерапии? Это компьютерные программы, созданные на основе нейросети с использованием чат-ботов и применяемые определённую организацию процесса психотерапевтического мышления на основе принципов классических психотерапевтических школ. Например, когнитивно-поведенческая психотерапия, КПТ. Как один из приемов – мобильный сервис «Чат-бот-психотерапевт Войбот». Данный сервис создали и продолжают совершенствовать группа психологов и программистов на базе Стэнфордского университета в США. Данный сервис был создан для студентов, имеющих депрессивные и тревожные расстройства. В чем удобство чат-бота? Им можно во время пробного периода пользоваться бесплатно. Им можно пользоваться в любое время суток. Им можно пользоваться в любом месте: в любой стране, в транспорте, везде, где есть выход в интернет. Наконец, высокий уровень объективности проведения психотерапии, исключающий эмоциональные реакции субъективизм человека-психолога, психотерапевта. Определённый уровень конфиденциальности. Но есть и некоторые неудобства. Нет естественной эмпатии психотерапевта. Может быть, со временем андроиды-роботы смогут решить эту проблему. Чат-бот не может решать сложные проблемы клиента, поэтому рекомендуется в таких случаях обращаться к человеку-психотерапевту. Детский интерфейс вызывает некоторое отторжение чат-бота. Чат-бот сейчас общается только на английском языке. Как работает данный сервис? Прежде всего, данный сервис пока не исключает приёму психолога, врача-психотерапевта и врача-психиатра. В основе работы данного чат-бота лежат принципы когнитивно-поведенческой психотерапии КПТ. Процесс психотерапевтического контакта включает корректировку ошибочных форм мышления, эмоциональных и поведенческих паттернов. изменение восприятия настоящей ситуации на более объективную оценку. Создание адекватной реалистической картины мира, корректировки некоторых деструктивных убеждений. В фокусе психотерапевтических воздействий находятся тревожные и депрессивные расстройства, которые чаще всего встречаются у молодёжи. В процессе общения чат-бота и клиента используются четыре принципа взаимодействия: эмпатическое выслушивание, понимание и обратная связь, коррекция неадекватных убеждений, поведение, контроль и напоминания. Цели работы чат-бота выявление патологического состояния депрессии, тревоги и оказание необходимой психотерапевтической помощи. Вся работа проходит в режиме коммуникации с клиентом в чате, который включает ежедневное общение, мониторинг, обратную связь и советы. Чат задаёт клиенту открытые вопросы: какое у вас настроение, какая у вас работоспособность, что происходит с вами прямо сейчас в жизни. Получая ответы, он может задавать вопросы и дальше. А может, с целью корректировки мышления, когнитивных ошибок, предложить посмотреть видеоролики. Провести короткие словесные игры, посоветовать прочитать соответствующие книги или статьи, чтобы лучше понять своё состояние и проблему. Сделать своё поведение более адекватным. Чат-бот может предложить поработать с конкретными целями клиента: на работе, в семье, обучении. Личность и саморазвитие. Чат-бот владеет элементарными навыками эмпатии. Он может говорить об эмоциях клиента. Описывайте своё эмоциональное отношение к человеку и его ситуации. Одно из достоинств чат-бота он отслеживает динамику настроения клиента и анализирует причины депрессии, тревоги за определённый период времени в виде графического журнала настроения. Чатбот даёт обратную связь клиенту в виде гифок и эмодзи, напоминает ему о следующих сеансах психотерапии. Кроме того, эмоджис и анимированные гифс с сообщениями дают позитивную обратную связь и нужную мотивацию для поощрения усилий и завершения задач клиентам. Научные исследования показали, что есть определенные позитивные результаты взаимодействия с чат-ботом у испытуемых. Например, у клиентов выявилось достоверное снижение уровня тревоги и депрессии за две недели каждодневного общения с чат-ботом. Регулярное общение с чат-ботом дает возможность клиенту выговориться «смешно». а обратная связь, советы по коррекции когнитивных ошибок и моделей поведения дают положительные результаты. Есть программы искусственного интеллекта, которые используют возможности видео. Когда вы общаетесь с роботом, который ведет психологическое консультирование в режиме видеосвязи, ведя с вами диалог, задавая, отвечая на вопросы, комментируя. Данная программа считывает и анализирует целый ряд показателей клиента: особенности голоса, мимики, жестов, структуры речи, ключевые слова. На основе анализа этих данных ИИ вносит коррективы в работу робота как психотерапевта. Уже сейчас искусственный интеллект может поставить клиенту диагноз депрессия с точностью до 80%.